К вечеру дождь закончился, и я успел до наступления темноты нагнуть железо для третьего ряда, но продолжил уже утром следующего дня. Поездку председатель не отменил, люди готовились. Марфа Андреевна пропадала в доме быта, входила в курс дела, для нее все было в нове. Когда наступил обед, и мы сидели за столом под навесом, я сказал, что мне привезли женские купальники разных размеров и шляпки для пляжа, называемые канатье, все находится в доме. Девчата тут же рванули в дом и заперлись там мерить. В следующие дни я успел закончить с крышей дома, частично. Дело в том, что я хотел сделать слуховое окно. Три ската крыши покрыл железом, у четвертого сколотил слуховое окно, и скат успел железом покрыть, но не успел сделать дверцу для слухового окна, а также стоки и трубы, по которым вода должна будет сливаться в бочке. Сделаю уже после приезда. Крыша не покрашена, придется жестяной щеткой поработать, потом грунтовку наносить, одного слоя хватит, и краску. Но это потом, не скоро. Наступило 20 июня, день отъезда. Сбор был объявлен у нашего дома в 6 утра, а в 5 я сбегал за речку, перешел через брод и достал автобус. К слову, я сказал Марфе Андреевне, что у автобуса сверху есть багажник, так что вещей можно брать сколько угодно. Я, когда автобус достал, уже закрепил наверху ремнями два тюка палаток, сборные столики и столы, тюки тентов, два шезлонга. На автобусе я и вернулся в село. Народ уже подходил. Про багажник все знали, вещей брали много. Я лишь удивленно глаза округлил, когда дядя Валера, наш водитель, поднял наверх два велосипеда и стал их крепить среди других вещей, чемоданов и узлов. Хозяйственная жилка у сельчан явно присутствовала. Я оценил. Ну да, зачем машину гонять, когда велики можно взять и за продуктами молодежь посылать? Рядом с городом же будем проживать. В общем, вещи погрузили, все расселись, и дядя Валера, приняв машину, запустил движок и покатил к выезду из села. Провожающие махали нам вслед. В автобусе было 17 сидячих мест, а нас — 8 взрослых и 3 десятка детей. Ну вот так получилось. Но место всем нашлось. Малые на полу сидели, им матрасы постелили. С нами было с десяток детей возраста Нины 5-6 лет. Родители до да бабушки отдали их нам. Они за нашим хозяйством присмотрят, а мы за их детьми, которым тоже хочется на море. Что они видели, кроме нашего села? Со всеми открытыми окнами мы покатили до ближайшей трассы, которая шла на Ростов. У меня имелась карта дорог, и я был за штурмана. Маршрут проложен, одобрен, по нему и едем. Нам нужно проехать около 400 километров, и есть шанс, что мы успеем добраться до места к вечеру этого же дня. Кстати, по дороге, проезжая через рай-центр, мы забрали Глашу с дочкой, которые также участвовали в нашей поездке. Они тоже ни разу не были на море. Дорога была интересной. Часто останавливались... Детей много, то одному приспичит, то другому. Наш шофер был единственным взрослым мужчиной. Остальные — это женщины и две старушки, на которых присмотр за самыми маленькими. Купальники и шляпки разошлись в лед. Все уже хвастались между собой новыми головными уборами. В багаже также были пять пар ласты, шесть очков для подводного плавания с трубками для дыхания. Готовились серьезно. Что касается автобуса, то понятно. Вот так взять его из воздуха я не мог поэтому пришлось сделать фальшивые бумаги, в чем мне очень помогли приспособы для изготовления подделок со шпионской квартиры. Так что на руках у меня был документ о том, что автобус нам выделен из автобусного парка Сталинграда. Кроме того, имелся и путевой лист, и все остальное, что необходимо. Так что порядок. Заправляться мы планировали на колонках. Их две у нас на пути должно быть. Опыт показал, что мы были слишком оптимистичны в своих прогнозах. На дорогах часто шел ремонт, где-то прокладывали новые. Многочисленные объезды, остановки по нужде и для приема пищи. Вот так время и теряли. Однако, когда уже стемнело, мы все же выехали на пляж. Сбоку сверкал огоньками Берденск. Да, мы приехали. Все устали от дороги, но кроме самых малых. им так как раз все нравилось. Я с лопатой побежал копать ямку под туалет. Дядя Валера снимал тюки палаток, вещи пока не трогал. Мы встали на первом попавшемся месте. «Место для постоянного лагеря будем искать завтра, а пока нужно приготовить все для ночевки. Женщины вынесли две канистры с пресной водой, попить, умыться. Я, закончив с туалетом, помогал с палатками. Поставили три – для детей, для взрослых, и третью маленькую – для семьи дяди Валеры. Он там с женой, а детей отправили в общую палатку. Поужинали припасами, которые с собой взяли. Некоторые дети и подростки уже искупались, ночам не помеха. Вода была тёплой, что для Азова вполне нормально. Я тоже окунулся и спать. Спал на матрасе на крыше автобуса. Если будет холодно, у меня спальник есть. Утром, пока на костре готовился завтрака а малые купались, два подростка на велосипедах разъехались поискать подходящее место для лагеря. Главное условие — наличие рядом пресной воды для питья, ну и пляж хороший. И нашли. Правда, вода из водонапорной колонки, но зато до нее 100 метров, и пляж неплох. Сюда местные ходили. С пляжа открывался отличный вид на и морские суда. Город был рядом, но сельчанам в городе, пусть и таком небольшом, побывать тоже хотелось. В общем, местом остались довольно все, даже я. Нам пришлось перебросить лагерь километров на 6, но мы благополучно переехали и развернулись на новом месте. Подростки съездили в город, покатались по ближайшим улочкам, провели разведку, выяснив, где какие магазины находятся. Племянница Марфы Андреевны сама нас нашла, Пришла с четырехлетним сыном. А с помощью своего новенького фотоаппарата я вел фоторепортаж об отдыхе. Получалось неплохо. В Бердянске, как и везде, шла большая стройка. Но отдыхать нам это не мешало. Вообще, кто чем занимался? Я купался, рыбачил, и вполне неплохо. Хватало на обед. Среди детей три парня и две девочки были из моего будущего класса, так что общались. Старики отдыхали на шезлонгах в тени, женщины загорали, купались, занимались с детьми. Все сельчане привыкли постоянно работать, отдыхая только во сне, так что им было трудно просто отдыхать. Они все время вскакивали, чтобы куда-то бежать, что-то делать. Я смотрел на это с пониманием, сам такой, но постепенно осваивались. Так и шли день за днем. Проживание рядом с городом все оценили положительно. Благодаря этому у нас был и культурный досуг, мы ходили в кинотеатр на фильмы, а потом приехал передвижной цирк, и там дважды побывали, все были в восторге. Десять дней пролетели незаметно. Все понимали, что этого мало, но знали, что в августе будет еще поездка. Утром мы собрали вещи, прибрали за собой и покатили обратно в село. На этот раз доехали быстрее. Многие объезды мы уже знали и не тратили время на их поиск. За час до заката мы въехали в село. Дядя Валера развез всех по домам и поставил машину у нашего полисадника, Вещи занесли в дом, и пока мое семейство проверяло, что тут и как, я отогнал машину к речке — помыл ее внутри и снаружи и убрал в хранилище. Ну а дальше так день за днем и покатились. Марфа Андреевна закончила обучение, познала все хитрости своей должности и приступила к работе. Мне пришлось устроиться на места обоих мастеров, пока она будет искать мне замену. Марфа Андреевна не против работать со мной, но у меня школа, да и нужно своих мастеров обучать. Она нашла двух парней 16 лет и отправила их учиться в рай-центр, в Центральный дом быта. После нескольких месяцев обучения с обширной практикой они вернутся и приступят к работе, а пока я их заменяю. Крышу я закончил, сделал дверцу для слухового окна, набил плашки, чтобы можно было подняться к коньку, установил трубы для слива по углам дома и сам слив. Потом поскоблил крышу щеткой, ржа ее все же тронула, покрыл грунтовкой, а потом и краской. Но еще стены побелили и окошки покрасили той же голубой краской, да и дверь тоже. Хм. Дом стал похож на сказочный. Железо осталось, так что я снял с навеса пуки соломы и сделал и там железную крышу, также покрыв ее грунтовкой и краской, а бывшее покрытие крыши ушло в летнюю печку. Солома жарко горела. Я вот не любил на соломе готовить. Огонь быстрый, но жаркий, еда часто подгорала, дрова лучше. Так пролетели дни до августа. Не забыл я и о фотографиях, сделанных на море, напечатал их немало и раздавал желающим. Банный сруб нам привезли, стоит на улице у ограды. Стоит добавить про хмыря. Я сказал своим, что на неделю еду на Дон с палаткой. Рыбалка, охота на уток. Девчата обещали подменить меня на хозяйстве. А сам, побывав на берегу Дона и убедившись, что слежки нет, на своих машинах, ни поездом, рванул в Москву. Там нашел хмыря, который оказался родным братом Лемона. Я с ним поговорил, прежде чем пристрелить. Ну и понятно, он знал о том, что его брат меня обворовал. Самым главным подозреваемым в убийстве брата он считал меня и всем об этом говорил. Тело его на обратном пути я сбросил в речку с грузом. На этот раз все без свидетелей прошло. Вернувшись на Дон, я три дня прожил там в палатке, после чего покател в село с солидным запасом улова и дичи. У меня в хранилище была коптильня, на ней я закоптил все. Часть улова отправили в погреб, другая разошлась по родственникам и соседям. А вскоре, как я уже говорил, и август наступил — И мы снова поехали отдыхать. В этот раз ехали не только те, кто ездил с нами в прошлый раз, хватало и новичков. Направлялись мы в Ялту, и поскольку было понятно, что за день туда не добраться, никто и не собирался гнать. Одну ночь в пути мы провели в палатках, а на следующий день добрались. Встали рядом с Ялтой. Тут песка нет, галька, но мы и этим были довольны. На этот раз мы приехали на 15 дней, 25 августа должны вернуться домой. Так и начались трудовые будни нашего отдыха. Я пристрастился к подводной охоте. У меня неплохо получалось. Заодно занимался подводными поисками. Находил разные цепочки, браслеты. Пару раз нарученные часы и один раз карманные, явно с гражданской лежат. Мои находки, которые я не скрывал, многих заинтересовали, и они также занялись поисками. Мало, но тоже что-то находили. Находки я дарил девчатам-отпускницам. Но самую крупную и интересную находку я обнаружил в километре от берега. Такие мои заплывы никого не беспокоили. Все знали, что я плаваю как рыба. Это была подводная лодка, лежавшая на дне на ровном киле. Наша, класса малютка. Глубина 57 метров. Для меня такая глубина вполне досягаема. Поскольку я спокойно нахожусь под водой 20 минут, и такая глубина меня не пугает, как и давление, спасибо пси-силам, я несколько раз изучил лодку взором и не обнаружил пробоин. Лодка была целой, только один торпедный аппарат открыт на распашку. Я хотел бы забрать лодку, но, как говорится, видит око да зуб не мед. По весу она в хранилище не войдет. Возможно, лет через 6, когда объем накачаю, но не сейчас. А на борту лодки были останки команды. Я 12 человек насчитал. Находку скрывать не стал, сообщил Олегу, нашему водителю в этой поездке. Он передал сотрудникам милиции, а не флотским. Чуть позже прибыл катер с водолазами. Поставили там буй и убыли. И все на этом. Хм, странно. Мы дважды побывали на месте, где снимался тот самый фильм. Это я про 3 плюс 2 у Судака. Многие действительно узнавали ландшафт, фотографировались на его фоне. Я по-прежнему был штатным фотографом. На 13-й день отдыха была моя очередь ехать на велосипеде в Ялту за свежей питьевой водой. Я стоял с двумя 20-литровыми канистрами в очереди у колонки, На мне были брюки, обрезанные чуть выше колен и сандалии, а на голове канатье с голубой лентой. И тут случилось непредвиденное, я услышал окрик: Терентий, сынок, это ты? Кричали со спины. Я удивленно обернулся, имя у меня редкое, кто еще тут может быть терентием, и обнаружил, что моложавый мужчина с военной выправкой и с седыми висками смотрит именно на меня. То, что он, отец терентия, как говорится, на лицо, мы схожи. Мужчина был в легких белых брюках и рубахе, на сгибе локтя полотенце. Явно с пляжа идут. И именно идут. Рядом с ним красивая белокурая женщина, а к ее ногам жмется девочка лет пяти. Семья, без сомнения. Как он узнал во мне сына? Ах да, характерное родимое пятно на лопатке. Вот, блин, попадос. «Ну да, я Терентий», — задумчиво протянул я. «Вся очередь нам внимала, стоять скучно, а тут хоть что-то интересное». Мужчина направился было ко мне, но я выставил ладонь, останавливая его. Не приближаясь ко мне, он сказал. Ты меня, наверное, не помнишь, ведь когда война началась, тебе два годика было. Тебя с матерью эвакуировали. Я пытался узнать о вас и во время войны, и после, но такая неразбериха кругом. Сведений не было. Ты здесь живешь? С кем? Так, позже поговорим. То, что вы, возможно, мой отец отрицать, не буду, внешнее сходство на лицо. «Да и беженка, которая через наше село проходила и меня оставила, сказала, что я сын красного командира. Моя мать погибла. Это все, что я знаю. Вечером приходите к нашему лагерю, мы там дальше по берегу стоим. Автобус увидите, несколько палаток. Спросите, меня там все знают». «Подожди, как я тебя отпущу? А если ты опять пропадешь? «Я живу в селе Андреевской Сталинградской области. У меня там приемная семья, там меня легко найти. Левшая, все знают». «Что-то придумывать любишь?» Левша — это моя фамилия. Я взял фамилию стариков, приютивших меня. Они погибли в 43-м. Нас всех одной миной накрыло советской. Мне ногу повредило. Те шрамы у тебя? Да, меня лечили военные врачи. Раньше нога не сгибалась. Вы успокойтесь, а то вижу, что на нервах. Идите. Я звонко хлопнул по шее. А вечером приходите. Часов в семь. Да не ужинайте, мы вас покормим. С костра вкуснее. Мужчина медленно кивнул, не сводя с меня же одного взгляда, и ответил. «Хорошо, приду». Часто оборачиваясь, он с семьей двинул в одну из улочек и, наконец, скрылся. Уф, я даже вздохнул с облегчением. Мне тоже нужно все обдумать и прикинуть, что делать дальше. Вот ведь проблема. Как бы этот папаша не надумал забрать меня от Марфы Андреевны. А такой может. Видно, что с характером. Тут подошла моя очередь, и я отвлекся, Подставил канистры под тугую струю ледяной воды, наполняя их, заодно сам напился. Вообще, за водой ездили парами, так как одному подростку тяжело поднять канистры. Вдвоем проще. Но я ездил один. Незаметно помогал себе телекинезом, и для меня канистры были как пушинки. Привязав одну из них к раме, а другую поставив на багажник, я покатил обратно. Вернувшись в лагерь, я поставил канистры. Одну сразу слил в пустое ведро с крышкой и черпаком, питьевая вода желающим, и крикнул. «Давайте все сюда! Все подходите, чтобы потом дважды не рассказывать!» Когда все собрались в тени деревьев, я сообщил. «Значит так, новость имеется. Пока я стоял в очереди за водой, познакомился с отцом. То, что отец, сомнений нет. Мы настолько похожи, что я как на себя постаревшего в зеркале смотрю. Он, оказывается, меня искал, запросы отправлял, пока война шла, и после войны. В общем, опознал, сначала по родинке на спине. Мы на нервах были, нормально поговорить не могли, поэтому я его сюда на 7 вечера пригласил, обещал подойти. В общем, такая вот новость». «Да уж». Удивил я многих. Вот так случайно найти отца — это не просто везение. Расходясь, люди обменивались мнениями. В лагере стоял легкий гул разговоров, перекрываемый звонкими голосами детей и подростков. Ко мне подошли мои, и Анна-старшая спросила с волнением. «И что, он тебя заберет?» «Я что, собачка? Где живу, там и останусь. Тем более у него новая семья, жена и дочка. Дочка на меня чем-то похожа, видно, что родственники. А если он захочет тебя забрать?» «Не очень бы хотелось. У нас в семье я свободен, что хочу, то и делаю. А тут папаша явно военный. Меня строить у него не получится, я просто пошлю его и свалю. В общем, менять ту жизнь, что мне нравится, но «не пойми, что не хочу». И не думаю, что его супруга будет счастлива моему появлению в их семье. Ладно, чего сейчас гадать. Увидим, что будет». «Да, увидим». До вечера я купался, провел удачную охоту, добыв три камбалы. Наши уже научились жарить их на противне. Рыба была незнакомая, но у местных поспрашивали, узнали пару рецептов, так что теперь вполне уверенно разделывают и жарят, обваляв в муке. Вкусно, между прочим. У нас появились ценители этой рыбки, и я один из них. Отец Терентия, даже не знаю, как его зовут, появился раньше оговоренного срока, в полседьмого подошел с женой. Дочки с ними не было, отчего многие из наших были разочарованы, хотели нас сравнить. Все наши ждали их с нетерпением и теперь с любопытством рассматривали. А потом мы все сели ужинать. Плов был в казане приготовлен. За ужином и пообщались. Я попросил мужчину рассказать, кто он, и как так получилось, что я пропал. Отца Терентия звали Алексеем Александровичем Левашовым. Он был летчиком-истребителем, войну начал капитаном. Когда началась война, их полк стоял под Одессой. Он был москвич, и жену с сыном отправил к своим родным, а они изгинули. Когда я объяснил, где находится село, он тоже поразился такому выверту. «Искал в сторону Киева, потому что именно туда шел поезд, на который он посадил жену с ребенком, а я оказался далеко в стороне. Очевидно, та женщина, которая меня оставила левшам и проложила такой маршрут». Сейчас Левашов, генерал-майор ВВС, герой Советского Союза, имеются и другие награды. 26 лично сбитых самолетов и 7 в группе. Женился повторно в 45-м, когда официально подтвердили, что супруга его до этого числившаяся как пропавшая без вести погибла. Дочка родилась в конце 45-го. Сейчас Левашов командует истребительной дивизией, где не сказал, а здесь находится на отдыхе, первом после войны. Наша встреча действительно была случайной. А потом я, ничего особо не скрывая, рассказал о себе с момента, как очнулся в теле Терентия, честно признавшись, что из-за недолгой смерти потерял память. Год пробовал у военных врачей, восстановили мне колено, смог ходить. Шрамы пока хорошо видны, погровы. Живу, помогаю, чем могу приемной семье. Сельчане со смехом подтвердили, что я, по сути, настоящий левша, чего только не придумываю и не делаю. И крышу сам железом покрыл, и эту поездку на море для сельчан организовал. В общем, хвалили. Как и ожидалось, Левашов стал настаивать, чтобы я переехал к нему, мол, он мне отец, родной человек, и вообще так правильно будет. «Я понимаю, что отец и все такое», — со вздохом сказал я. «Только я не хочу покидать семью. Пусть она и приемная, но мне как родная». «Я там один мужчина, как они без меня? Там я свободен, занимаюсь тем, чем хочу, меня уже не загнать в тесные рамки. Я птица свободная и умею отстаивать свою свободу». Отец пытался меня уговорить, пока не показывая характер. Ему явно хотелось рявкнуть, не привык к слушанию, но жена, которая в основном молчала и слушала, его одергивала. В итоге мы договорились еще встретиться, пока здесь отдыхаем. Он также записал адрес моего проживания, обещал приехать и пообщаться, потому что прямо сейчас уходить из приемной семьи и кидаться ему на грудь со слезами радости я не собирался. Я не ребенок, а вполне самостоятельная личность, и он быстро это начал понимать. В отличие от сельчан, которым мне пришлось года два это доказывать. Сейчас-то меня ребенком уже не считали, и это серьезно облегчало общение. Не люблю, когда со мной сюсюкают. Когда стемнело, Левашова направились к себе. Они снимали здесь дом, за дочкой присматривала хозяйка. По сути, у них, как и у нас, дикий отдых, только мы в палатках живем, а они в доме со всеми удобствами. Потом я лежал в спальнике на крыше машины, с моря дул холодный ветер и размышлял о встрече. Знаете, что мне первое в голову пришло? Его подвели ко мне. Нет, в том, что это настоящий отец Терентия, никаких сомнений у меня не было. Сколько таких двухлетних Терентиев пропало в 41-м? «Узнали, что я сын красного командира, отправили запросы и вышли на него, а дальше оставалось свести нас. Для подобной конторы плевая задача». Вот только сколько я не всматривался, так и не засек наблюдения или слежки, и чуечка молчала. Вполне может быть, что я ошибаюсь, и встреча действительно была случайной, но поговорил с Анастасией Андреевной, супругой Алексея Александровича, и выяснил, что поначалу они планировали отдохнуть в Одессе, где у супруга много знакомых, Но он вдруг изменил решение, и они поехали в Ялту. Это напрягает. Ладно, пусть пока идет, как идет, Ничего делать не буду, поплыву по течению, наблюдая за дальнейшим развитием событий. Утром мы наблюдали, как прибыло спасательное судно Черноморского флота для работы с затонувшей подводной лодкой. Молодой лейтенант, прибывший на берег на катере, объяснил ситуацию. Он, кстати, передал нам благодарность за находку и подарил мне настоящую морскую фуражку и бинокль, Оказалось, эта лодка погибла на подходе к Севастополю. Они там в последний раз на связь выходили. А теперь, где Ялта и где Севастополь? В общем, лодку искали и не могли найти. Лейтенант прибыл как раз тогда, когда нас навестили Левашовы на этот раз с дочкой. У нас хватало мальков того же возраста, и ей не было скучно. Девочка тут же убежала с ватагой наших, а Левашовы остались послушать лейтенанта, наблюдая, как мне делают подарки. Офицер козырнул и отбыл, работы по подъему не ждали. А мы с Левашовыми продолжили общаться. Я узнал, что супруга отца Терентия — родная сестра матери мальчика, младшая. То есть Левашов женился на младшей сестре своей погибшей супруги. Хм, если моя мама была такой же красоткой, то я Левашова понимаю, мимо такой ни один нормальный мужчина не пройдет. Я так ему и сказал, за что получил легкую затрещину. В ходе общения я случайно выяснил, почему они поменяли планы относительно места отдыха. Причина была банальна. В Одессе появился человек, сильно неприятный Левашову, встречаться с которым он категорически не хотел. Кто это и почему на него такая реакция, я не выяснил. А Ялта просто на слуху в последнее время, потому сюда и направились, и не пожалели. Потом мы вместе купались, и Левашовы остались с нами пообедать. Я смог пообщаться с Анастасией Андреевной, и она объяснила, что неприятный мужу человек был из штаба части, где Левашов служил, и во время войны сильно его подставил. Левашов свое честное имя восстановил, но с тех пор об этом человеке слышать не мог, а вражина этот до сих пор служит и старше Левашова по званию. К счастью, по службе они не пересекаются. В общем, любопытная история. Жаль, подробностей не знаю. Когда наш отдых подошел к концу и мы стали собираться, Левашовы остались. У них были еще четыре дня. Но Левашов серьезно так пообещал меня посетить. А вскоре нас нагнала Черная Победа с военными номерами и следовала за нами до самого Андреевского. Левашов просто взял машину в ближайшие военной части, генералу не отказали, и поехал за нами. Дни-то у него еще имелись, вот и воспользовался этим. Предчувствую, что непростые денечки ожидаются до их отъезда. По прибытии, пока я показывал гостям нашу хату, да объяснял, что и как тут у нас, Анна-младшая сбегала за матерью на работу, рассказав ей, кто с нами приехал. Мол, у Терентия-то отец оказывается настоящий генерал. Слухи по селу стали гулять один ярче другого — А там и Марфа Андреевна пришла, и я официально познакомил ее с Левашовыми.